— А я думаю, — резко сказал рыцарь из Гарбова, — что все зло этого мира идет от мышления. Когда думать начинают люди, совершенно неспособные к этому. Войцех еще ниже наклонился к сбруи, которую чинил и смазывал салом. Рейнован, прежде чем что-либо сказать, переждал несколько минут. — Господин Завиша. — А-а-а. в корчме в споре с тем доминиканцем вы не тоились, ну, вроде как бы вроде вы за чешских гуситов. Во всяком случае, больше за, чем против. А у тебя что? Мышление и ересь на одной полке лежат? Ну, в общем, признался помолчав Рейнван, но ещё больше меня удивляет Что тебя удивляет? Как всё было? Как всё было у немецкого брода в 22 году? Когда вы в чешский плен попали, тут всякие легенды кружат. И какие же? А такие, что вас с гусити схватили, так как бежать вам не позволяла рыцарская честь, а бороться не могли, потому что были послом. — Что? — так прямо и говорят. — И еще, что король Сигизмунд бросил вас в тяжкую минуту, а сам позорно бежал. Завиша долго молчал, наконец проговорил. — А ты хотел бы знать правильную версию, так? — Если, — неуверенно ответил Рейнован, — вам это не в тягость. — С чего бы? — За приятной беседой время летит быстрее. — Да. Так почему ж не поболтать? Вопреки сказанному, рыцарь из Гарбова снова долго молчал, поигрывая пустой кружкой. Рейнерон подумал было, что Завиша ждёт его новых вопросов, но задавать их не спешил, и как оказалось, правильно сделал. Начать, заговорил Завиша. Надобно, кажется, мне с того, что король Владислав послал меня к римскому императору с достаточно деликатной миссией. Речь шла о marriage с королевой Эффемией, племянницей Сигизмунда вдовой чешского Вацлава. Как ныне известно, из этого ничего не получилось. Ягелло предпочёл Сонку Гольшанскую, но тогда это ещё не было известно. Король Владислав поручил мне обговорить с Люксембуржцем всё, что надо, в основном приданое. Ну, я и поехал, но не в Пожень, Пожень или Пресбург, теперешняя Братислава. И не в Буду, а на Мараву, откуда Зигмунд в то время двинулся на своих непослушных подданных с очередным крестовым походом с твёрдым намерением взять Прагу и окончательно извести в Чехии гуситскую ересь. Когда я туда приехал, а было это на Святого Мартина, Сигизмундав крестовый поход развивался вполне успешно. Хотя армия у Люксембуржца была немного ослабленна, Разошлось по домам уже большинство возглавляемого ландвойтом Румпольдом Бойско из Лужец, ограничившись опустошением земель вокруг Хрудимья. Вернулся в Освоясии селесский контингент, в котором, кстати говоря, был и наш недавний хозяин и собеседник Конрад Кантнер. Так что в походе на Прагу короля по-настоящему поддерживало только Рацлавицкое рыцарство Альбрахта да Моравское войско епископа из Ломоутса. Однако одной только венгерской кавалерии у Сигизмунда было больше десяти тысяч. Завиша на минуту замолчал, вперившись в потрескивающий костер. «Волей-неволей, — продолжил он, — для того, чтобы с люксембуржцем егелов-марьяш обсуждать, мне пришлось поучаствовать в их крестовом походе и много чего увидеть. Очень много. Ну, хотя бы захват по личке и устроенную после захвата бойню. Слуги и оруженосец сидели неподвижно, как знать, может, и спали». Завиша говорил тихо и довольно монотонно, как бы убаюкивал, особенно тех, кто уже наверняка слышал рассказ или даже участвовал в событиях. После полечки Сигизмунд двинулся на Кутну гору, Котенберг. Жижка загородил ему дорогу, отразил несколько атак венгерской конницы, но когда пошла весть о захвате города, В результате предательства отступил. Королевские войска вошли в Кутну-Гуру окрылённые победой. Ха! Ну как же побили самого Жишку? Сам Жишка отступил от них. И тогда Люксембуржец совершил непростительную ошибку. Хотя его отговаривали я и Филипп Скалари. То есть Пиппо Спано Знаменитый флорентийский кандатьер. Не прерывай, парень. Вопреки моим и пиппо советам, король Зигмунт уверенный в том, что чехи панически бежали и не остановятся даже в Праге, позволил венграм разъехаться по округе, чтобы, как он выразился, поискать место для зимовки, потому как мороз был крепкий. Мадьяры рассеялись и проводили годы. В давней Польше период от 25 декабря, то есть от Рождества, до 6 января, то есть до трёх царей, и проводили годы в грабежах, насиловании женщин, поджоге деревень и убийлении тех, кого считали еретиками либо симпатизирующими им. То есть каждого, кто попадался, Ночью небо освещали зарево пожарищ, днём поднимались дымы, а король в кутной горе пировал и вершил суды. И тут, на трёх царей утром разнёсся слух: идёт жижка. Жижка не бежала, лишь отступил Перегруппировал войска, усилил и теперь идёт на Кутну гору со всей силой Табора и Праги. Он уже в каньке, уже в небовидах. И что? Что сделали доблестные крестоносцы, узнав об этом? Видя, что уже нет времени на то, чтобы собрать в кулак располшуюся по округе армию, сбежали. Бросив уйму оружия и награбленного добра, поджигая за собой город, Пиппо Спано ненадолго сдерживал панику и выставил оборону на дороге между Кутной горой и немецким бродом. Мороз ослабел, было пасмурно, серо, мокро. И тогда мы услышали вдали и увидели парень Ничего подобного я ещё никогда не слышал и не видел. А ведь довелось слышать и видеть немало. Они шли на нас. Табориты и прожани шли, неся стандарты и бараносицы, двигались прекрасным, дисциплинированным строем, с песней грохочущей, как гром. Двигались их прославленные повозки, с которых на нас щерились пушки, хуфницы, лёгкие орудия с коротким стволом, стреляющие каменными ядрами и бомбарды. И тогда зазнавшиеся немецкие хельды, герой, чванливые ракусские латники Альбрехта, мадьяры, аравское и люжицкое дворянство наемники с пано, все до единого кинулись бежать. Да, парень, ты не ослышался. Еще не успели гуситы подойти на расстояние выстрела из арбалета, как вся Сигмунтова рать помчалась, обезумев от ужаса, панически сломя шею к немецкому броду. Боевитые рыцари бежали, налетали, сталкивались и переворачивая друг друга, в опять страха бежали от пражских сапожников и канатчиков, от холопов в лаптях, над которыми ещё недавно насмехались. Бежали в панике и ужасе, бросая оружие, которое весь крестовый поход поднимали в основном на безоружных. Бежали парень на моих изумлённых глазах как трусы. Как мелкие воришки, которых садовник застал за кражей слив, словно испугались правды. Девиза Veritas vincit, истина победит, вышитого на гуситских штандартах. Большинству венгров и железной рати удалось сбежать на левый берег замерзшей Созавы. Потом лёд подломился, Советую тебе, парень, от всего сердца, если тебе достанется когда-нибудь воевать зимой, ни в коем случае не убегай в тяжёлых латах по льду. Ни в коем. Рейнван поклялся себе, что никогда не убежит. Сулемиц посопел, кашлянул и продолжал. Как я сказал, рыцарство хоть и обесчестило себя, однако спасло собственную шкуру в основном. Но пеший люд, сотни копейщиков, стрельцов, щитаносцев, мобилизованных воинов из Ракус и Маравы, вооружённых горожан из Оломунца, этих гуситы достали и били. Били страшно. били на протяжении двух миль от деревни Габры до самого немецкого брода, и снег на этом пути сделался красным. — А вы? — Как вас? — Я не бежал с немецким рыцарством. Не убежал и тогда, когда бежали Пиппо Спано и Ян фон Хардик, а они, надо отдать им должное, бежали одними из последних и не без боя. Я тоже, вопреки тому, что болтают, бился крепко. Посол не посол, надо было драться. И я бился не один. Было рядом со мной несколько поляков и довольно много моравских панов, таких, которые не любили убегать, особенно через ледяную воду. Вот мы и бились, и скажу тебе, ни одна чешская мать проливает из-за меня слёзы. Но но не с Геркулес контраплюрас. И Геркулес не справится с многими. Оказалось, слуги не спали, потому что один вдруг подпрыгнул, словно его ужалила змея, второй приглушённо крикнул, третий принялся извлекать из ножен корт. Арженосец в своихсах схватился за арбалет. Всех успокоил резкий голос и властный жест Завиши. Из мрака вышла нечто. Сначала они подумали, что это клубок тьмы, более тёмный, чем даже она сама, выпочкавшийся из непроницаемой тьмы. выделяющийся антрацитовой чернотой и освещаемым рос близками костра мерцающим мраке ночи когда пламя вспыхнуло сильнее живее и ярче этот сгусток не став однако ни на йоту менее чёрным начал понемногу обретать форму и фигуру фигуру маленькую крепкую пузатую форму не то птицы, встопорщившей перья, не то ощетинившегося животного. Втянутую в плечи голову существа украшали два больших остроконечных уха, торчащих как у кошки вертикально и неподвижно. Войцех, медленно не спуская с существа глаз, отложил самострел. Кто-то из слуг призвал в заступники святую Кингу, но его успокоил жест завиши, жест не резкий, но властный и значительный. "Приветствую тебя, пришелец", проговорил внушающим доверие голосом рыцарь из Гарбова. "Присаживайся без опаски к нашему костру". Существо покачало головой, Рейнован заметил короткую вспышку в огромных глазах, в которых проблеснул красный огонёк. "Садись без опаски", повторил Завиша доброжелательно и одновременно твёрдо. "Тебе не надо нас бояться".